Разгром консерваторов и убедительная победа либералов не были единственной чертой, отличавшей эти выборы от предшествующих. Выборы 1906 года отмечались также тем, что либеристы смогли получить в новом парламенте 30 мест. Большинство из них было проведено в парламент, созданным в 1900 году комитетом рабочего представительства. Успех лейбористов на выборах свидетельствовал о том, что английский рабочий класс выходит на арену политической борьбы как самостоятельная сила. Это был наглядный пример быстрой активизации рабочего движения в Англии, приобретавшего все более и более политический характер. Сильное воздействие на английское рабочее движение в это время оказала революция 1905 года в России. Бальфур как-то заметил, что успех Лейбористов на парламентских выборах 1906 года был отголоском того движения, которое привело к побоищу в Санкт-Петербурге. Он имел в виду события 9 января. Успех Лейбористов в значительной степени объяснялся поддержкой, которую они получили со стороны либералов. И ранее представители английских рабочих избирались, правда, в очень небольшом числе, в парламент. Они, как правило, выступали там в качестве попутчиков либеральной партии. Теперь события развивались таким образом, что вскоре английский рабочий класс должен был создать свою собственную политическую партию, представляющую его в парламенте. Либералы это великолепно понимали. Они прилагали огромные усилия к тому, чтобы сразу же подчинить будущую партию своему влиянию и получить в ее лице мощного союзника в Палате общин. Поэтому они помогли Комитету рабочего представительства провести в парламент его кандидатов на выборах 1906 года. Секретарь Комитета Рамзей Макдональд вступил в 1903 году в секретную сделку с одним из лидеров либералов Гербертом Гладстоном. Либералы обещали поддержать в 35 избирательных округах кандидатов, выставленных Комитетом рабочего представительства. Взамен Макдональд обещал либералам поддержку Комитета в некоторых других избирательных округах. Эта сделка ставила молодую лейбористскую партию В известную зависимость от либералов. Пакт 1903 года, который долго скрывался от общественности, действовал до 1914 года и, как замечает один из биографов Черчилля, довольно основательно загрузил лейбористский корабль либеральным балластом.